Лорд Вединари стоял у окна. Когда-то из его кабинета открывался чудесный вид на горы, и формально говоря, он открывался до сих пор. Вот только линия крыш превратилась в целый лес семафорных башен, мигавших и мерцавших в солнечном свете. На холмике, в старом кургане за рекой, где когда-то стоял замок, высилась блестящая семафором большая башня, начинавшая великий путь, который тянулся на 2000 миль через весь континент в Колено. Приятно было видеть, что кровь жизни, торговли, коммерции и дипломатии перекачивается с таким постоянством, особенно если ты нанял несколько клерков, искушенных в дешифровке. Черное и белое днем, свет и тьма ночью, заслонки не работали только в дождь и туман, за исключением последних нескольких месяцев. Он вздохнул и вернулся к своему столу. На столе лежала открытая папка. В ней был рапорт от Ваймса. командор городской стражи, содержавший массу восклицательных знаков. В ней также лежал более взвешенный доклад клерка Альфреда, и лорд Витенарий обвёл в нём кружком раздел, посвящённый дымящему гну. В дверь негромко постучали, и в комнату тихо, как призрак, вошёл клерк Барабанд. Прибыли все джентльмены из семафорной компании Великий Путь, сэр, доложил он. Он положил на стол несколько листков бумаги, изписанных мелкими замысловатыми значками. Ветеринарь бросил короткий взгляд на грамму. "Праздная болтовня?" спросил он. "Да, милорд. Можно сказать чрезмерно праздная. Но я уверен, что трубка для подслушивания очень хорошо замаскирована, милорд. Хитро спрятана в позолоченном хирувиме, сэр. Клерк Брян замаскировал её под рог изобилия, что позволяет отчётливее слышать, и её можно повернуть в направлении любого" Некоторым не обязательно видеть предмет, чтобы догадаться о его существовании, барабан. Ветеринарист постучал пальцем по бумагам. Они не глупые люди. Ну, кое-кто из них, по крайней мере. Вы принесли документы. На бледном лице барабана на секунду появилось болезненное выражение человека, вынужденного предать высочайшие принципы документирования. Ну, некоторым, родисэр, у нас нет ничего существенного на них, совсем ничего. Мы собрали совет экспертов в длинной галерее. Но опасаюсь, что всё, что у нас есть это слухи, сер. Есть намёки там и тут, но на самом деле нам нужно что-то более основательное. Ещё представится случай, сказал ветеринар. Быть абсолютным властелином в наше время не так просто, как некоторые полагают. По крайней мере, не так просто, если вы намеренно оставаться абсолютным властелином и дальше. Есть тонкости в этом деле. Вы, конечно, можете приказать своим людям выбить двери и притащить тех, кого нужно в подземелье без суда, но злоупотребление таким образом действией выявляет недостаток стиля. Плохо влияет на бизнес, входит в привычку и в конце концов очень-очень плохо сказывается на здоровье. По мнению ветеринарии, быть разумным тираном гораздо труднее, чем быть правителем, вознесённым к власти идиотской демократической системой, голосуй или проиграешь. Такой правитель всегда может по крайней мере сказать людям, что они сами виноваты ввыбров его. "Обычно мы на данном этапе не заводим персональных дел", барабанто гонизировал. "Видите ли, я просто ссылаюсь на них в ежедневной. Ваш подход, как всегда, просто образцовый", сказал ветеринар. "Тем не менее, я жду, что вы подготовили некоторое количество личных дел". "Да, милорд, «Я сделал их потолще, подшив в папке копии, сделанного клерком Гарольдом, анализа производства свинины в колене, и сэр». Барабант выглядел совершенно несчастным, передавая Витинаре картонные папки. Намеренная путаница документов была как железом по стеклу его души. «Очень хорошо», — сказал Витинаре. Он положил папки на стол, вынул еще одну из ящика и водрузил ее сверху. А потом передвинул прочие бумаги, чтобы прикрыть небольшую стопку. А теперь, пожалуйста, пригласи посетителей. С ними мистер Косой, ми лорд, сказал клерк. Ветерик кисло улыбнулся. Какой сюрприз. И мистер Взяткир позолот, добавил барабанд, внимательно глядя на босса. Но, «Ну, конечно, сказал ветерик. Когда через несколько минут финансисты вошли в кабинет, стол для совещаний был совершенно пуст. не считая лотка для бумаг и стопки папок. Ветинарис снова стоял у окна. А, джентльмены, как любезно с вашей стороны было прийти на эту маленькую беседу, сказал он, я наслаждался видом. Он резко повернулся и посмотрел на их лица, выглядевшие озадаченными, за исключением двух. Одно было серым и принадлежало мистеру Касому, самому известному, дорогостоящему и без сомнений старейшему адвокату города. Он уже много лет был зомби, хотя, похоже, никак не изменил свои привычки после смерти. Другой принадлежал человеку с одним глазом и чёрной повязкой на другом глазу, который улыбался как тигр. Особенно меня радует тот факт, что великий путь снова работает, сказал ветеринар, игнорируя это лицо. Насколько мне известно, вчера ваши светофоры весь день не функционировали. Я как раз подумал, как жаль Ведь великий путь так важен для всех нас, и, к сожалению, он только один. Печально, но владельцы нового пути сейчас в некотором смятении, что, разумеется, вынуждает великий путь работать в гордом одиночестве. И ваша компания, джентльмены, теперь вне конкуренции. Ох, да что же это я. Присаживайтесь, джентльмены. Он дружески улыбнулся мистеру Касому, когда тот занимал своё место. Кажется, я не знаком со всеми присутствующими, заметил он. Мистер Косыев вздохнул. Ми лорд, позвольте представить вам мистера Зеленомяса из партнёрства Анксто, казначея компании Великий путь, мистера Муската из холдинга Равнинсто, мистера Слепня из торгово-кредитного банка Анкмарпорка, мистера Спрятли из Анкфьючерс, финансовые советники, и мистера Позолота самого по себе. Однокровно добавил одноглазый человек. А, мистер Взяткер позолот, сказал Вединарь, взглянув прямо на него. Я так рад наконец-то встретиться с вами. Вы не ходите на мои вечеринки, ми лорд. Извините, государственные дела отнимают массу времени, резко сказал Вединарь. Но всем иногда нужно расслабиться, ми лорд. Работа не волк, в лес не убежит, как говорится. Некоторые из присутствующих, услышав такое, в ужасе задержали дыхание. Но ветеринарий выглядел совершенно спокойным. «Интересно», — только и сказал он. Он порылся в лежащих на столе папках и открыл одну из них. «Ну а теперь к делу. Мой персонал подготовил для меня кое-какие заметки, основанные на общедоступной информации с площади Барбакан», — сказал он, обращаясь к адвокату. «Совет директоров, например». Конечно же, загадочный мир финансов для меня как закрытый гроб, э, гроссбух. Но создаётся такое впечатление, что ваши клиенты взаимно работают друг на друга. Да, ми лорд. Это нормально? Вот, такое часто случается с людьми, которые заседают в советах директоров сразу нескольких компаний, ми лорд. Даже если это конкурирующие компании, удивился ветеринар. На лицах людей, сидящих за столом, появились улыбки. Большинство финансистов немного расслабились в своих креслах. Этот человек определённо полный профан в бизнесе. Что он знает о сложных процентах, а? У него классическое образование. Тут они припомнили, что своё образование он получал в школе гильдии убийц. И улыбки исчезли. Но мистер Косой продолжал внимательно смотреть на ветеринара. Есть способы, достойные всяческого уважения, способы сохранить конфиденциальность. «И избежать конфликта интересов, милорд», — сказал мистер Косой. «А, это должно быть... Как же его? Стеклянный потолок?» — Просеев спросил ветинари. «Нет, милорд, кое-что другое. Похоже, вы имеете в виду Агатейскую стену», — мягко напомнил мистер Косой. Тут намек на китайскую стену. Так действительно называется корпоративная практика, призванная исключить конфликты интересов, И претчу жёстко над ней издевается. Примечание переводчика. Это тщательно продуманный набор процедур, который обеспечивает уверенность, что не произойдёт нарушения конфиденциальности, если, например, один отдел организации станет обладателем привилегированной информации, которую другой отдел этой организации предположительно мог бы использовать для извлечения неэтичной прибыли. Потрясающе. И как это работает в реальности? спросил ветеринар. Просто люди приходят к соглашению, что не будут поступать неэтично, пояснил мистер Косой. Извините, я думал, вы сказали, что это стена, начал Витенари. Это просто термин, ми лорд, обозначающий согласие не поступать подобным образом. Да? И они что, правда не поступают? Как удивительно. Даже если это невидимая стена проходит прямо через их мозги, «У нас есть кодекс поведения, знаете ли», — раздался голос. Все глаза, за исключением принадлежавших мистеру Косому, повернулись к говорившему, который беспокойно заерзал в своем кресле. Мистер Косой очень давно изучал Патриция и прекрасно знал, что когда предмет изучения начинает прикидываться сбитым с толку простым слугой народа и задавать невинные вопросы, нужно быть на стороже. «Рад это слышать, мистер», — начал ветеринари. Крис Пинслепинг, ми лорд, и мне не нравится тон ваших вопросов. На секунду показалось, что даже кресла стараются сами с собой отползти от него в сторонку. Мистер Слепинг был моложавым человеком, который не просто уже набирал лишний вес, а просто так и хватал, подгрибал и гробастал его на пути к жирению. К тридцатым годам он обзавёлся впечатляющей коллекцией подбородков, и теперь все они тряслись от праведного гнева. Однако не спешите судить по внешнему виду. Несмотря на выражение лица, напоминавшее поросёнка, которому только что пришла светлая мысль, и манеру говорить, похожую на тяжкое ныё маленькой хрипящей невротичной и до смешного дёргастой собачонки, мистер Слепень вполне мог оказаться добрым, щедрым и набожным человеком. Также, например, человек, одетый в полосатую робу и чёрную маску, в большой спешке вылезающий из вашего окна, может оказаться заблудившимся участником маскарада. Эт человек в пареке и мантии посреди зала судебных заседаний просто трансвеститом, который случайно забрёл туда, чтобы спрятаться от дождя. Поспешные суждения иногда ужасно несправедливы. "У меня есть множество разных тонов", спокойно заметил ветеринар. Мистер Слэпинг бросил взгляд на своих коллег, которые каким-то удивительным образом оказались вдруг очень далеко от него, у дальнего горизонта. Я просто хотел пояснить, что мы не делаем ничего плохого, пробормотал он. Вот и всё. У нас есть кодекс поведения. Я и не предполагал, будто вы делаете что-то плохое. Я уверен в этом, сказал лорд Ветинари. Тем не менее, я возьму на заметку всё, что вы сказали мне. Он пододвинул к себе лист бумаги и аккуратно написал каллиграфическим почерком: "Кодекс поведения". Вызванное его движением перемещение бумаг на столе, открыла взором папку, озаглавленную Растрата. Надпись была расположена, конечно же, вверх ногами по отношению ко всем остальным членам совещания, и поскольку предполагалось, что она не предназначена для их глаз, они разумеется тут же её прочли. Слепень чуть не свернулся без шею, чтобы лучше видеть. Тем не менее, продолжил ветеринар. Раз уж вопрос о вопросе мошенничества был поднят мистером Слепнем, он коротко улыбнулся молодому человеку. то я уверен, что вы информированы о циркулирующих слухах, будто бы среди вас существует заговор, имеющий целью уничтожить конкуренцию и поддерживать высокие тарифы. Фраза текла быстро и плавно, как движется змеиный язык, а в конце щелчок. И, разумеется, о слухах касательно кончины юного мистера Добросерда, имевшей место в прошлом месяце. Оживление аудитории показало, что стрела попала в цель. Не то чтобы они были рады этой стреле, но это была ожидаемая стрела, и она только что издала бум. Злостная подсудная клевета, сказал мистер Косой. Со своей стороны, мистер Косой сказал ветеринаре: "Не могу не отметить, что всего лишь упоминание о существовании слуха не является достаточным основанием для обвинения в клевете. О чём выби се мнения прекрасно осведомлены". Нет никаких доказательств, что мы имеем отношение к убийству мальчишки, резко заметил Слепень. А, так значит, вы слышали, что люди называют это убийством, спросил ветеринар, внимательно глядя в лицо взяткеру Позолота. Эти слухи так и летают вокруг, не правда ли? Ми лорд, люди всегда болтают, устало сказал Косой. Но факты заключаются в том, что мистер Добросерд был на башне один. Никто, кроме него, не поднимался наверх и не спускался вниз. Его страховочная верёвка не была должным образом закреплена на чём-нибудь. Это была случайность. Такое происходит довольно часто. Да, мы знаем, люди говорят, будто его пальцы были сломаны, но при падении с такой высоты, да ещё и после нескольких ударов о конструкции башни, разве это удивительно? Вы, компания Великие пути сейчас не очень-то популярны в народе, поэтому и возникают всякие оскорбительные и безосновательные обвинения. Как отметил мистер Слепень, не существует абсолютно никаких доказательств, что данное происшествие можно квалифицировать иначе, чем трагический и несчастный случай. И позвольте уж спросить откровенно: зачем вы пригласили нас сегодня? Мои клиенты занятые люди. Виденера откинулся в кресле и свёл перед собой пальцы рук. "Давайте предположим, что некоторые увлечённые и весьма изобретательные люди разработали замечательную систему связи", сказал он. "Что у них есть, так это пламенная страсть к изобретательству в больших количествах. Чего у них нет, так это денег. Они не привыкли к деньгам. И тогда они встречают других людей, которые представляют их третьим людям". очень дружелюбным, которые за о, 40% предприятий дают им такие нужные деньги. И что не менее важно, этический совет на счёт выбора действительно хорошей бухгалтерской фирмы для обслуживания расчётов. И вот дела идут, деньги приходят и уходят, но вскоре наши изобретатели обнаруживают, что их предприятие не так финансово стабильно, как они думали, и что им нужно больше денег. Ну что же, ничего страшного. Всем же ясно, что их предприятие вскоре станет настоящим денежным деревом. Так что какая разница, если они продадут ещё 15%? Это же всего лишь деньги. Они не так важны, как механизмы заслона, верно? А потом они понимают, что да, важны, что эти проценты всё. Внезапно мир переворачивается с ног на голову. Внезапно милые люди становятся не такими уж дружелюбными. Внезапно оказывается, что клочки бумаги, спешки, подписанные по совету все время улыбающихся людей, означают, что у наших изобретателей нет вообще ничего. Ни патентов, ни собственности. Ничего. Даже содержимое их собственных светлых голов им больше не принадлежит, разумеется. Кажется, даже их идеи больше им не принадлежат. При всем при том, у них по-прежнему проблемы с деньгами. Ну что же. Некоторые из них уходят, другие прячутся, третьи пытаются бороться, что очень глупо, потому что всё было проделано законно, абсолютно законно. Некоторые соглашаются занять небольшую должность вне когда их собственном предприятии, потому что на что-то надо жить. Да и в любом случае компании принадлежат все их идеи и даже ночные сны. И при этом ничего противозаконного, кажется, не произошло. Бизнес есть бизнес. Лорд Ветинари открыл глаза. Люди за столом пристально смотрели на него. Растерянно размышлял вслух, сказал он: "Я уверен, вы укажете на тот факт, что всё это никак не касается правительства. Я знаю, что мистер Позолоту кажется. Тем не менее, я заметил, что с тех пор, как вы поглотили Великий Путь за малую долю его реальной стоимости, количество перебоев в работе возросло, скорость передачи сообщений снизилась". А их цена для потребителей возросла. На прошлой неделе Великий путь был закрыт почти 3 дня. Мы даже со столатом поговорить не могли. Что-то плохо оправдывается ваш девиз со скоростью света, джентльмены. Мы закрывались для технического обслуживания, начал мистер Косой. Нет, на ремонт, перебил его Видинари. При прежних хозяевах система закрывалась на 1 час каждый день. Вот это было техническое обслуживание. Теперь же башня работает без перерыва, пока не сломаются механизмы. Да что вы творите, джентльмены? Это, ми лорд, со всем уважением, не ваше дело. Лорд Витинари улыбнулся. Впервые за утро это была улыбка искреннего удовлетворения. А, мистер Взяткер позолот. А я-то всё гадал, когда мы услышим ваше мнение. Вы были так необычно молчаливы. Я с огромным интересом прочёл вашу последнюю статью в Times. Кажется, вы пламенный сторонник свободы. Вы использовали слово тирания трижды и один раз слово тиран. Не надо быть высокомерным со мной, ми лорд, сказал Позолот. Мы владеем путём. Это наша собственность. Вы понимаете, что это? А собственность основа свободы. О, клиенты жалуются на сервис и цену, но клиенты всегда на это жалуются. У нас нет недостатка в клиентах при любой цене. Пока не появились светофоры, новости из Коалинии добирались сюда месяцами. Теперь же это занимает меньше одного дня. Это приемлемая магия. Мы отвечаем перед нашими акционерами, ми лорд, не перед вами при всём уважении. Это не ваш бизнес. Это наш бизнес, и мы ведём его в соответствии с рыночными условиями. Я надеюсь, у нас всё-таки не тирании. Здесь у нас, при всём уважении, свободный город. Признателен вам за столь большое количество уважения, сказал патриций. Но единственный выбор, который есть у ваших клиентов, это между вами и ничем. Именно, хладнокровно ответил Вязкир позолот. Выбор всегда есть. Они могут скачить на лошадь и проскакать по роу тысячам миль, а могут немного потерпеть и подождать, пока мы доставим их сообщение. Ветеринар одарил его короткой, как вспышка молнии, улыбкой. "Неле профинансировать создание альтернативной системы", сказал он. "Хотя я обратил внимание, что все компании, пытавшиеся построить конкурирующую с вами семафорную систему, очень быстро приходили к разорению, зачастую при весьма печальных обстоятельствах. Падение с вершины башен и всё такое. Бывают несчастные случаи. Это очень печально". "Сухо, сказал мистер Косой. Очень печально", повторил ветеринар. Он снова пододвинул к себе лист бумаги, слегка сместив при этом папки. Так что стали заметны ещё несколько надписей на них. И написал: "Очень печально". "Ну что же, полагаю, это всё объясняет", сказал он наконец. "Фактически, целью нашей встречи было официально сообщить вам, что я наконец-то снова открываю почтовую службу, как и планировалось". Это просто вежливое уведомление. Но я чувствую, что должен проинформировать вас, поскольку вы в конце концов заняты аналогичным бизнесом. Я надеюсь, что цепь несчастных случаев, имевших место в последнее время, наконец-то прервётся. Извините меня, лорд. Взять кир позолоту усмехнулся. Я вас правильно понял? Вы действительно собираетесь в нынешних обстоятельствах продолжать заниматься этой глупостью? А что ваша служба Мы же все знаем, что это был неуклюжий, самодовольный, переполненный ненужным персоналом монстр с избыточным весом. Он едва окупал свое существование. Это была квинтэссенция и яркий пример типичного государственного предприятия. Почта никогда не приносила большой прибыли, это верно. Но в деловых кварталах этого города корреспонденцию доставляли семь раз в сутки, сказал ветеринарий голосом холодным, как бездны моря. Э, ну не в конце её существования, воскликнул мистер Слепень. Под конец она стала чертовски бесполезной. Разумеется, классический пример коррумпированной государственной организации, тянувшей денежки из казны, добавил Позолот. Как это верно, воскликнул мистер Слепень. Тогда говорили: если хочешь избавиться от трупа, отправь его по почте, и никто никогда не увидит его больше. Что действительно? спросил ветеринар, поднимая бровь. Действительно что? Действительно никто его больше не видел? В глазах мистера Слепня промелькнуло затравленное выражение. Что? Да откуда мне знать? А, понимаю, сказал ветеринар. Это была ошётка. А. Ну ладно. Он снова попёрся в бумагах на столе. К сожалению, вышло так, что почту стали рассматривать как источник денег, а не как систему эффективной доставки корреспонденции для всеобщего блага. Тогда она перестала работать. Не стало ни денег, ни писем. Возможно, мы все должны извлечь из этого урок. В любом случае, я возлагаю высочайшие надежды на мистера Губвига, молодого человека полного свежих идей. Для таких высот голова у него в самый раз. Хотя я думаю, лазить на башню он вряд ли согласится. Я надеюсь, это воскрешение не скажется на наших налогах, сказал мистер Косой. Ну, веряю вас, мистер Косой, что за исключением небольшой суммы, необходимой, так сказать, для запуска помпы, почтовая служба будет полностью самоокупаемой, каковой она всегда и была, разумеется. Мы ведь не хотим залезать в общественный карман, правда? А теперь, джентльмены, не смею более отвлекать вас от ваших очень важных дел. Я верю, что путь очень скоро снова пустится в путь. Когда они поднимались с мест, Позолот перегнулся через стол и спросил: Вас можно поздравить, ми лорд? Я очень рад, что вы в настроении поздравить меня хоть с чем-нибудь, мистер Позолот, сказал ветеринар. И что же послужило причиной столь уникального события? Это, ми лорд, сказал Позолот, указав на маленький столик, на котором лежал грубо отёсанный кусок камня. Разве это не хнафл бафл снифл вифл тафлская плита? «Голубой известняк из Илья-де-Моса, да? А эти фигурки похожи на базальт, который чертовски трудно поддается обработке. Очень ценный антиквариат, полагаю». «Это подарок мне от подземного короля гномов», — сказал ветинари. «Конечно, она очень древняя». «И я вижу, тут разыгрывается партия. Играете за гномов, да?» «Да. С помощью семафорных башен играю со старым другом из Убервальда», — сказал ветинари. К счастью для меня, ваш вчерашний перерыв в работе дал мне дополнительный день на размышления над моим следующим ходом. Их глаза встретились. Взять Кир позолот громко рассмеялся. Ветеринар улыбнулся. Все остальные тоже рассмеялись, так как чувствовали, что должны. Посмотрите, мы все здесь друзья, говорил их смех. Практически коллеги, всё в порядке. Смех затих. Осталась небольшая неуловкость. Позолот и ветинари продолжали улыбаться, не прерывая зрительного контакта. "Нам надо будет с вами сыграть", сказал Позолот. "У меня тоже отличная доска. И я предпочитаю играть за тролей. Безжалостные, поначалу в меньшинстве, в руках неопытного игрока неизбежно проигрывают", уточнил ветинари. "Конечно. Эльфы гномы полагаются на хитрость, обманные ходы и быструю смену позиций. За этой игрой можно узнать все слабости оппонента, сказал Позолот. В самом деле, удивился ветеринар, поднимая брови. А он разве не попытается тоже узнать кое-что? Ха, это всего лишь бум. Это легко, пролаял чей-то голос. Оба человека уставились на слепня, который от облегчения стал вести себя развязно. Я часто играл в него, когда был ребёнком, пробормотал он. Скучная штука. Гномы всегда выигрывают. Позолот и ветеринар обменялись взглядами. Они как будто говорили: "Хоть я и ненавижу тебя до глубины души за каждый из аспектов твоей личной философии, я по крайней мере уважаю тебя за то, что ты не криспен-слепень". "Внешность обманчива, криспен", любезно сказал Позолот. "Играющий за троллей никогда не проиграет, если использует свои мозги". "Однажды гном застрял у меня в носу". «И мамочка выковыривала его заколкой для болос», — поведал им слепень, как будто этот случай служил для него предметом особой гордости. Позолот обнял его за плечи. «Очень интересно, Криспин», — сказал он. «Как ты думаешь, может такое случиться снова?» Когда они ушли, Витинари снова подошел к окну и посмотрел на город под ним. Через несколько минут в кабинет вплыл барабан. «Зафиксирован короткий диалог в приемной, милорд», – доложил он. Витинари не обернулся, но поднял руку. «Дайте подумать. Полагаю, один из них начал говорить что-то вроде «Вы думаете, он?» И тут мистер Косой быстро заставил его замолчать. «Мистер Слеп, не подозреваю». Барабант взглянул на лист бумаги в своих руках. Почти слово в слово, милорд. Не требовалось сильно напрягать воображение, вздохнул лорд Ветинари. Милый мистер Коссой. Он такой надёжный. Иногда я думаю, что если бы он уже не был зомби, следовало бы перевести его в это состояние. Приказать провести с мистером позолотом расследование первой степени, милорд? Боже мой, нет. Он слишком умён для этого. Займитесь лучше мистером Слепнем. В самом деле, сэр? Но вчера вы сказали, что он, по вашему мнению, не более чем жадный дурак. Нервный дурак. А это полезно. Он продажный трус и обжора. Однажды я видел его за обедом, поглощающего потафью с белыми бобами. И это такое зрелище, скажу вам, барабанд, которое нелегко забыть. Соус был повсюду. Кстати, розовые рубашки, которые он носит, Стоит не меньше 100 долларов каждый. Всё, что он делает, это забирает чужие деньги безопасным, скрытным и не очень умным способом. Отправьте, да, клерка Бриана. Бриана, сэр? переспросил Барабанд. Вы уверены? Он прекрасно управляется со всякими механизмами, но на улице польза от него никакой. Его заметят. Да, Барабанд. Я знаю. Я хочу, чтобы мистер Слепень стал ещё немного более нервозным. А, понимаю, сэр. Витинарес снова отвернулся к окну. Скажите мне, барабант, спросил он. Вы тоже считаете, что я тиран? Ну, разумеется, нет, ми лорд, ответил барабант, прибираясь на столе. В танте -то и проблема, не так ли? Кто осмелится сказать тирану, что он тиран? Да, проблема непростая. Согласился барабанд, аккуратно складывая папки в стопочку. В своих размышлениях, которые, как я всегда считал, с трудом поддаются переводу, Пишон говорит, что вмешательство с целью предотвратить убийство является ограничением свободы убийцы. А свобода, однако, универсальна, дана всем от природы и без условий, сказал ветеринар. Вы, наверное, можете припомнить его знаменитое изречение. Пока хоть один человек не свободен, до тех пор я маленький пирожок с курицей, который до сих пор вызывает немало споров. Таким образом, мы можем рассмотреть, например, изъятие бутылки у человека, убивающего себя выпивкой, как акт благотворительный и более того, достойный всеческой похвалы. Но свобода при этом всё равно нарушается. Мистер Позалот явно изучал Пышона, но, опасаюсь, не понял его. Возможно, свобода и является естественным состоянием человечества, но сидеть на дереве и пожирать свой ещё дёргающийся обед не менее естественное состояние. С другой стороны, Фрейдэгер в своих Модул Контектесис провозглашает, что свобода ограничена, искусственна и, следовательно, иллюзорна. В лучшем случае это просто массовая галлюцинация. Ни один смертный в здравом уме не является истинно свободным. Ибо истинная свобода столь ужасна, что только безумец или пророк может взглянуть ей в лицо. Она ошеломляет душу, приводя человека в состояние, которое Фрейдеггер описывает как фоналис «Волькоменун верштандлих доскайт». А вы к чьей точке зрения склоняетесь, Барабант? «Я всегда полагал, милор, что если этот мир и нуждается в чем-нибудь, так это в картотечных ящиках попрочнее», — ответил Барабант после короткой паузы. «Хм...» сказал ветеринар. "Интересно, об этом стоит подумать". Он замолчал. Один из хировимчиков на барельефе над камином начал поворачиваться, издавая тихий скрипящий звук. Ветеринар бросил взгляд на барабанта и приподнял бровь. "Я должен перемоловиться словом с клерком Брианом сейчас же, ми лорд", сказал барабант. "Хорошо. Скажи ему, что пришло время почаще бывать на свежем воздухе".